Глава 3. Теология видов. Тремя часами позднее старшие волшебники шагали по корпусу высокоэнергетической магии с предельной осторожностью, отчасти потому, что это место не было их естественной средой обитания, а ещё потому, что студенты, постоянно его посещавшие, использовали здешний пол как картотечный ящик, и их всеобщая досада как кладовую. А оторвать пиццу от ступней та ещё задачка, особенно если она была с сыром. На заднем плане, как всегда, находился Гекс, университетская мыслительная машина. Иногда его части могли перемещаться. Домингтупс давно перестал пытаться понять, как он работал. По всей видимости, Гикс был единственной сущностью в университете, которая могла это понять. Где-то внутри машины творилась магия. Он раскладывал заклинания не на волшебные палочки и слова, составляющие их, а на то, что они действительно означали. И продиловал это так быстро, что этого нельзя было разглядеть, и судя по всему, понять тоже. Думинг был уверен лишь в том, что в нём всё-таки теплилась жизнь. Когда Гекс глубоко задумывался, из ульев, расположенных вдоль его задней стенки, прорези, в которых давали ему доступ к внешнему миру, доносилось жужжание. там уже ничего не работало без муравьиной колонии, жившей в большом стеклянном лабиринте в сердце машины. Думинг установил волшебный фонарь, приготовившись показывать презентацию. Ему это нравилось. Презентации были короткими мгновениями в хаосе вселенной, когда всё выглядело ровно так же, как было задумано. Гек сравнил историю круглого мира с истории его последней копии объявил он, когда волшебники расселись по местам, и обнаружил существенные различия, которые начали появляться с XIX века. Ринсвинд, перелесни слайд, пожалуйста. Из-за фонаря донеслось приглушённое ворчание, и на экране возник портрет пухлой немолодой дамы. Это королева Виктория, правительница Британской империи. Почему она вверх ногами? спросил Декан. Скорее всего, потому, что у шара по сути нет ни верха, ни низа, ответил Думинг. Но всё же рискну предположить, что её просто неправильно вставили. Следующий слайд, пожалуйста, только внимательнее. Варчание, щелчок. Ага, а это паровой двигатель. Правление Виктории примечательно выдающимися успехами в науке. И в инженерном деле. Это был захватывающий период. За исключением следующий слайд, пожалуйста. Ворчание, щелчок. Не тот слайд, приятель, сказал чудакулле. Тот ничего нет. Нет-нет, сэр, торжествующе возразил Думинг. Этим динамичным приёмом я хотел показать, что описанного мною периода на самом деле не было. Он должен был быть, но его не было. В этой версии глобуса Британская империя не стала достаточно мощной, и её развитие затормозилось. Великая волна открытий захлебнулась. Наступил период мира и стабильности. "Как по мне, звучит неплохо", сказал Арканцлер, вызвав хор поддакиваний остальных волшебников. "Да, Арканцлер," согласился Думинг. И в то же время нет. Они же должны покинуть планету, помните? Через 500 лет наступит большое оледенение. Все формы жизни крупнее таракана погибнут. И никто из них этим не обеспокоился? спросил чудакулле. Когда обеспокоились? Было слишком поздно, сэр. В том мире, в котором мы их оставили, люди побывали на Луне уже спустя 70 лет. После того, как научились летать, Думинг оглядел их непроницаемые лица. Что было хорошим достижением, добавил он. Почему у нас это тоже получалось? сказал декан. Думинг вздохнул. На Шаре всё по-другому, сыр. Там нет ни летающих мётел, ни волшебных ковров, и для того, чтобы попасть на Луну, Недостаточно просто спрыгнуть с края света и избежать столкновения с черепахой. Тогда как они это сделали? Спросил Декан. С помощью ракет, сер. Этих штук, которые взлетают и взрываются с разноцветными огоньками. Сначала так и было с сер, но к счастью, люди придумали, как сделать так, чтобы они не взрывались. Следующий слайд, пожалуйста. На экране возникло изображение каких-то старомодных штанолон. А вот и наша старая знакомая штанина времени. Как мы все знаем, это место, куда вы попадаете, когда история идёт двумя путями. Сейчас там необходимо выяснить, почему они разделились. Это значит, мне придётся Ты сейчас будешь говорить о квантах? Тут же перебил его чудакуля. Боюсь, это неизбежно, сер. Арканцлер поднялся и подобрал полы своей мантии. Кажется, я слышал звонок к ужину, джентльмены. Это очень, кстати. Взошла луна. В полночь Думингтупс прочитал записи Гекса. прошёлся по влажному газону у библиотеки, разбудил библиотекаря и попросил у него экземпляр книги под названием Происхождение видов. Двумя часами позже вернулся, снова разбудил библиотекаря и попросил Теологию видов. Уходя, он услышал из-за спины, как дверь заперли на ключ. Затем он, наконец, уснул лицом в холодной пицце. На столе перед ним были раскрыты обе книги с множеством закладок и кусочков анчоусов. Позади него зажужжал письменный стол Гекса. Двадцать перьев метался туда-сюда, вращаясь на пружинках, от чего стол напоминал небольшую компанию пауков, перевернутых на спины. Новые листки бумаги ежеминутно падали на стопку, образовавшуюся рядом на полу. В своём обрывочном сне Думинг видел динозавров, которые учились летать, но каждый раз разбивались, падая на дно ущелья. Он проснулся в половине девятого, посмотрел скопившиеся бумаги и негромко вскрикнул. Всё хорошо, всё хорошо, думал он. Торопиться, собственно, некуда. Мы можем изменить всё, как только захотим, в любую минуту. Ведь именно в этом вся суть путешествия во времени. Но несмотря на то, что думает мозг, паническая железа никогда ему не доверяет. Схватив книги и столько записок, сколько мог унести, Думинг выбежал из комнаты. Да приходилось нам слышать, как бьёт полночь, писал классик. Сноска из пьесы Уильяма Шекспира Генрих IV, часть вторая. Примечание переводчика. Конец носки. Но волшебники не слышали не только, как бьёт полночь, но и час, 2 и 3 часа ночи. Да и в половине девятого они определённо не желали ничего слушать. За столами в главном зале находился только арканцлер Чудакулли, любивший устраивать себе нездоровые завтраки после ранних утренних пробежек. Кроме него в зале никого не было. Нашёл, с явным волнением и торжеством провозгласил Думинг, бросая перед изземлённым волшебником две книги. Что он нашёл? спросил арканцлер. И смотри, куда кладешь вещи, приятель. Ты чуть не перевернул мне тарелку с беконом. Я понял, от чего образовались штаны времени. Возвестил Думинг. Молодец, похвалил его чудакули и взял чашку с коричневым соусом. Расскажешь мне об этом после завтрака, хорошо? Это из-за книги, сэр. Даже из-за двух. Он написал не ту книгу. Смотрите. Чудакулли вздохнул. От энтузиазма волшебников не существовало защиты. Он сощурился и прочитал название книги, которую Думингтуб с держал в руках. Теология видов. Ну и что? Арканцлер её написал Чарльз Дарвин, и её публикация вызвала много шума, потому что в ней описан механизм эволюции. который противоречил распространенным тогда убеждениям. Заинтересованные круги выступили против этой книги, но она одержала верх и оказала значительное влияние на историю. Только это было не хорошее влияние. Почему? О чем она? – спросил Чудакульли, осторожно снимая верхушку скорлупы вареного яйца. Я лишь успел пролистать ее, Арканслер. Но похоже, она описывает процесс эволюции как проявление непрерывного вмешательства всемогущего божества. И чудакуля выбрал кусочек тоста и начал нарезать его. В круглом мире такого не бывает, сдержанно пояснил Доминг. Но так бывает здесь, более или менее. У нас есть Бог, который приглядывает за такими вещами. Да, сэр, но я уверен, вы помните, сказал Думинг, хотя это прозвучало как я вижу, вы забыли. Мы не обнаружили никаких признаков присутствия богорода в круглом мире. Ах, да, точно! согласился Чудакулле. Но я всё равно не понимаю, почему эту книгу нельзя было писать. С виду так вполне хорошая, солидная книга. Я уверен, даёт немало пищи для размышлений. Да, сыр. Только вместо неё должна была быть написано это. Он с тяжёлым стуком положил на стол ещё один том. Чудакули поднял его. Обложка была ярче, чем у теологии, а название гласило к вопросу о даровании происхождения видов. Преподаватель Ричард Докинз. Сэр, я думаю, я могу доказать, что мир попал не в тушто ни во времени, а человечество не смогло покинуть планету перед оледенением из-за того, что Дарвин написал не ту книгу. Сказал Думинг, держась подальше от арканцлера. А зачем же он тогда это сделал? Спросила задаченный чудакулле. Не знаю, сэр. Мне известно лишь, что Чарльз Дарвин написал книгу, в которой говорилось, что эволюция произошла естественным образом без участия Бога. Но несколько дней назад всё изменилось. Теперь оказывается, он этого не писал. Вместо этого он написал книгу, в которой утверждается, что всё происходит по божьей воле. А кто этот другой паренёк? Докинз. Он считал что Дарвин более-менее прав во всём, кроме того, что касается Бога. Он писал, что Бог здесь не нужен. Бог не нужен. Но здесь же написано, что он вроде как священник. Э, э, вроде как сэр в истории того мира, где Чарльз Дарвин написал "Теологию видов", для поступления в университет нужно было обязательно сначала получить духовный сан. Докинс считал что эволюция произошла сама по себе. Он закрыл глаза. Разговаривать с чудакуллиной наедине было гораздо легче, чем со всем старшим преподавательским составом, которому удавалось превращать взаимное непонимание в настоящее искусство. Но арканцлер был практичным, рассудительным человеком и находил круглый мир с слишком сложным. Это место было трудным для понимания. Ты меня совсем запутал. Как это только могло произойти? В этом нет никакого смысла. Если никто не понимает, что происходит, должна же быть причина. Совершенно верно, сэр. Но это круглый мир. Помните? А этот второй парень, Докинс, всё исправил. Арканцлер пытался докопаться до истины. Ты же сказал, что это правильная книга. Но она появилась в неправильном времени. Тогда было уже слишком поздно, сэр. Он не написал своей книги через сто с лишним лет. Она вызвала бурные споры. Полагаю, она была не религиозна. Весело заметил Чудакульли, макая тост в яйцо. Ха-ха, сэр, да, но было слишком поздно. Человечество к тому времени уже стояло на пути к вымиранию. Чудакуля взял теологию и повертел в руках, оставляя на ней масляные следы. А выглядит вполне невинно. Всё случается благодаря богам. Ну, таково общепринятое мнение. Он поднял руку. Знаю, знаю, это круглый мир. Я в курсе. Но там, где есть что-то такое же сложное, как часы, должен быть и часовщик. Именно так сказал тот Дарвин, который написал теологию Сэр. Только он утверждал, что часовщик сам был частью часов, заметил Думинг. Смазывал их маслами и всё такое. Лукаво поинтересовался чудакулле. Вроде того, Сэр, в переносном смысле. Ха! Неудивительно, что они стали спорить. Священники такого не любят. Их всегда передёргивает, когда им попадается что-то загадочное. Священники им наоборот понравилось. Что? По-моему, ты сказал, заинтересованные круги были против. Да, сыр, я имел в виду философов и учёных, техномантов, но они проиграли.